он третий. Кошмар. Хонто. Чувства. «Я знаю, что пришло мое время уйти, Юэшень. Я уже чувствую, как сила, словно вода утекает из моего тела. И все же я не могу не думать о тебе, о ребенке, которого счастье обходило всю жизнь стороной. Пожалуйста, прости мне то, что я зову тебя ребенком. Все же нас разделяют многие годы жизни. Ты та, о ком я хочу заботиться». И насколько бы ты ни была холодна внешне, я прекрасно знаю, что в твоей груди бьется горячее сердце. Я знаю, что на твоих глазах очень рано убили твою драгоценную сестру, и лишь потому ты выбрала путь магии смерти. Ты хотела защищать тех, кого любишь. В этом мы похожи. Именно поэтому я отдал все силы на защиту тебя. Потому что ты — так кого люблю я. Знаешь, откуда мне известно о случившемся с твоей старшей сестрой? Многие годы назад, когда наши кланы имели близкие связи, она должна была стать моей женой. А потом ее забрала смерть, лишив меня возможности подарить его Джаю счастья. Я повзрослел, когда вы вдвоем еще оставались с детьми, и все еще помню ваши искренние улыбки, прекрасные, как самое красивое дерево вишни снежной крепости, что радовали мое сердце. Но не думай, полюбил я тебя не из-за твоей сестры. Ты никогда не была ее заменой. Я полюбил тебя за то, кто ты есть. Я полюбил Юэшень, единственную во всем мире Юэшень. Но я не смел сказать тебе эти слова. Я думал, что недостоин, что слишком стар, нас разделяли почти двести лет. Я хотел, чтобы ты встретила хорошего юношу, который смог бы сделать тебя счастливой, и тебе не пришлось больше скрываться от мира за маской равнодушия. Хотел, чтобы на твоих губах снова появилась улыбка, такая же, как в детстве, яркая и искренняя. Больше всего я скучал по нашему времени на горе Божеств, когда я мог видеть, как ты улыбаешься, хмуришься. О чем ты думаешь? Подозрения никогда не покидали меня. Я боялся, что ты на самом деле одна из людей горы. Но это была всего лишь ты, моя любимая Юэшень. После снежной горы мы вернулись на свои земли. И все это время я продолжал думать о тебе. Казалось, у меня отняли кого-то важного, и время тянулось, словно вечность. Каждую лунную ночь меня мучила бессонница, и тогда я взбирался на горный обрыв и думал о тебе. Впредь я больше не смогу заботиться о тебе, и ты должна оставаться сильной. Я оставил тебе защиту, и если в будущем тебе будет грозить опасность, она сама даст о себе знать и защитит тебя. Это единственное, что я могу сделать. Прости меня, Иешень, за то, что больше не способен тебя оберегать. Я хотел безмолвным наблюдателем провести рядом с тобой всю жизнь, но и того, что ты не будешь страдать и печалиться, мне уже достаточно для счастья. Я слышал рассказы, будто призраки обитают над облаками. Надеюсь оказаться именно там. И если мне дозволено будет смотреть на тебя с небес, то смерть мне не страшна, ведь я смогу видеть на твоем лице счастье. Не закрывайся от других, Юшень, твое внешнее безразличие ужасные оковы. Я хочу, чтобы ты освободилась от них. Мне нужно, чтобы ты освободилась. Оставайся сильной и сохраню в себе память о моей судьбе. Твоя жизнь — продолжение моей, и ты обязана прожить ее счастливо. Мне больно, но пришло мое время уйти. Я люблю тебя, единственную и неповторимую Юэшень. Люблю тебя за то, что ты — это ты. Я не могу даже предположить пределы магической силы Ли Тянь Цзиня. Казалось, она не имела их вовсе. Он захватил все, заставив меня потерять надежду. Смотря высоко в небо, я думал о своем отце-императоре. Думал о том, смогу ли предстать перед призраками нашего народа, если погибну на поле боя. Как я смогу посмотреть в глаза своим предкам, если древняя снежная крепость окажется разрушена под моей защитой? С гор подул сильный ветер, обрушив сугробы снега на охваченную огнем землю и тут же расставили. Я мог представить, как это же пламя пожирает и всю снежную крепость, под женщины, женщин и детей, ржание единорогов и разрывающиеся крики снежных птиц. Я стоял на обрыве и смотрел в небесную даль. В голову мне снова пришел младший брат, и в небе тут же появилось его лицо. «Возможно, у брата не получится встретиться с тобой вновь, Ши», произнес я в пустоту. Следующий умерла Йошинь. Первая половина войска льда потерпела полное поражение. Вторая оставалась под моим руководством. Но с каждым днем воинов становилось все меньше, и нам приходилось отступать все ближе к границам снежной крепости. Я невольно вспоминал священную войну, когда народ огня подобрался к подножию наших стен. Неужели в этот раз крепость действительно ждала гибель? Во сне, что с солдатами мне передала ее решень, я увидел ее спокойную и теплую улыбку, столь редкую для ее равнодушного холодного лица, и она была так же прекрасна, как самое великолепное дерево вишни в снежной крепости. Я знаю, что смерти мне не избежать, ваше величество. Магия Литяндзиня не то, с кем мне под силу справиться. Я никогда прежде не встречала мага столь высокого уровня. Его мощь близка к силе Юаньзы, и с ним не справиться даже вам. Мне не грустно уходить. Я знаю, призрак Хуанто ожидает меня над облаками. Он просил меня прожить долгую счастливую жизнь, и хоть я и подвела его, в какой-то степени я действительно счастлива. Прежде никто не заботился обо мне, все презирали меня дурного ребенка, который посвятил себя магии смерти. А я и не хотела их любви. Я была уверена, что она мне не нужна. Мне достаточно было любви к сестре, пока Хуанто не показал мне силу и благородность любви. Ваше Величество, он оставил на мне защитный барьер. Не раз, когда я оказывалась в опасности, он выручал меня, грел мое сердце. И я чувствовала, словно частичка его продолжала жить со мной. Но я не смогла сберечь ни свою жизнь, ни продолжение его. Огонь Ли звеня разрушил защиту Хуанто. Я слышала звуки собственной крови плынувшей из раны, когда его острая, словно меч пламя, пронзила мое горло. Я посмотрела на высокое небо. В голову мне пришла мысль о том, как должно быть это опечалило Хуанту. Он назвал меня единственной и неповторимой ешень. Сказал, что любит меня, что будет наблюдать с небес за моей счастливой жизнью. Но я подвела его. Оставайтесь сильным, Ваше Величество. Хуанту и я, мы оба хотим вам сказать... Вы должны продолжать жить ради тех людей, что ищут встречи с вами, ради их воспоминаний, что вы храните. Я стоял на обрыве, наблюдая за тем, как огонь заполняет небеса, и из самых потаенных глубин моего сердца наружу вырывалось невыразимое отчаяние. Вдалеке в небе, словно барабанный бой, раздавались глухие раскаты грома, я почувствовал, как под ногами задрожала земля. Казалось, она вот фоторазверзнется и оттуда покажутся языки пламени. Я обернулся и увидел позади себя Лидзин. Она наблюдала за мной с неизменным красным фонарем в руке. Ваше высочество, я заберу вас домой, словно услышал я ее слова. В этот же момент моя боль обратилась с слезами. Возможно, лишь рядом с Лило, я снова мог стать просто ребенком, потому что чувствовал ее заботу и тепло. С дуновением ветра ее волосы разметались по воздуху, словно нити голубого шелка. «Вернемся», — произнес я, взяв ее руку в свою. «Ваше Величество, вам стоит вернуться обратно в Снежную Крепость. Мы с Лицзин, останемся здесь держать оборону. Невелика беда, если с нами что-то случится. Новая Крепость — главное, что есть в этой империи», — тихо произнесла в один день День Тун. «Что значит «невелика беда»?» Я подошел ближе и взглянул на нее. Почти все те, кто был мне важен, ушли. Вы, Слидзин, мое все. Важнее вас двоих, для меня никого нет. Я не могу вернуться. Вы должны, Ваше Величество, Снежная крепость, наш последний оплот и самое безопасное место. Если там так безопасно, то вернемся все вместе. Нет, Ваше Величество, если отступить всем сразу враг легко нас нагонит и уничтожит пути. Мы с Лидзин останемся, чтобы вы смогли безопасно вернуться. Ни за что. Если ты хочешь, чтобы я вернулся, то и вы вернетесь со мной. Ваше Величество, хватит. Я отвернулся, чтобы уйти, и увидел Лидзин. — Я не покину вас, Лидзин, — произнес я. — Я останусь рядом с вами, ты поняла? На ее губах появилась ласковая улыбка, и она кивнула. Мы вместе двинулись прочь, и из-за спины до меня донесся вздох Дзяньтун. Но стоило нам немного отойти, как сзади меня неожиданно волок ослепляющий свет. Виски пронзила острая боль, и я начал терять сознание. Последним, что я увидел, стал блеск слез в глазах Лидзин. Очнулся я уже в снежной крепости. Я взобрался на самую высокую стену крепости и увидел неподалеку огонь. Эльфы во главе с Тяньцзиньем уже приближались. Что же случилось с Лидзин и Дзяньтун? Я вернулся в тронный зал и застал там лишь нескольких человек. Один из них, молодой маг, поведал мне, что очень многие уже бежали. Никто не верил в победу в этой войне, даже я сам. Я лицезрел магию Лидзиня во многих снах. Мне было с ней не справиться. Снаружи донесся звук шагов, И в зал вбежал окровавленный солдат. Лицо его было полно скорби. Он открыл ладони, и я заметил в них два сна. Казалось, под моими ногами исчезла земля. Я опустился на трон. Я знал, Ли Цзин и Цзяньтун больше не было на этом свете.